Глава 18. Настал февраль. И Н, проведя в Бати уже месяц, с нетерпением ожидала известий из Лайма и Аперкроса. Через шур скудны были новости, сообщаемые Мэри, а последние 3 недели и вовсе не приходило от неё писем. Н знала только, что Генриэт вернулась домой, что Луиза, хотя по общему мнению, быстро выздоравливала,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 И что же они тебе привезли? Письмо с Аперкросской виллы, сэр. Ох уж эти письма. Удобный предлог. Верней, нет средства представиться. Прочим, адмирала Крофта я бы и без того навестил, он того заслуживает, он мой съёмщик. Эн не могла более слушать. От неё так и ускользнуло, за что простили бедному адмиралу цветы в лица, и её занимало письмо. Начит, оно было несколькими днями ранее. 1 февраля. Моя дорогая Н. Не прошу извинить мне моё молчание, ибо знаю, как мало думаешь о письмах и вместе подобном бату. Надеюсь, тебе там весело, и ты совсем забыла про Аперкросс, о котором ты сама понимаешь, толком и сообщить-то нечего. Рождество мы провели ужасно, как скучно. У мистера и миссис Мозгров даже ни разу за все каникулы не обедали гости. Хейтеры, разумеется, в счёт не идут. Теперь, слава богу, ваканции кончились. Удивительно, до чего долгие ваканции у этих детей. У меня никогда таких не бывало. Вчера мы наконец избавились от всех, кроме маленьких Харвилов. Представь, эти ещё остались. Миссис Харвил, однако же, долго без них обходится. Странная мать.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 А вот мне гораздо удобнее было бы у них отобедать завтра. Я рада, мой друг, что тебе по сердцу мистер Эллиот, и сама бы хотелось с ним познакомиться. Мне всегда не везёт. Вечно я в стороне, когда что-то происходит приятное. обо мне последнее из всей семьи вспоминают. Какое в безном времени провела одна-ко с Элизабет миссис Клей. Что же она расположена навеки с ними остаться? Впрочем, если бы она и освободила место, нас боюсь, всё равно бы не позвали. Дай знать, какого ты мнение на сей счёт. Детей моих, разумеется, не пригласят. Но на месяц или на полтора я легко могла бы оставить их в большом доме. Сейчас я узнала, что Крофты чуть ли не завтра собираются в Бат у адмирала Бояца под Агры. Чарльз об этом узнал благодаря чистейшему случаю. У них недостало учтивости меня известить. Можно бы иметь и более любезных соседей. Мы совершенно их не видим, но это, согласись, уж последняя капля. Чарльз нежно тебе кланяется. Твоя любящая сестра Мэри Масгроуф. К сожалению, должна прибавить, что здоровье моё оставляет желать лучшего. Отжимаемо только что сообщила мне со слов мясника, что все вокруг страдают ангиной. Я непременно её подхвачу, а моя ангина, ты знаешь, всегда хуже, чем у других.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 Во вторник вернулась она домой в целости и сохранности, и вечером, когда мы явились в большой дом справиться о её здоровье, мы к нашему недоумению не застали там капитана Бенвика, который вместе с Харвиллами был приглашён в Апперкросс. И что бы ты думала? Представь, он влюбился в Луизу и не осмелился явиться сюда, пока не получит ответа от отца её. Ибы сами они меж собой всё уладили в Лайме. И он через Харвилла впослал письмо мистеру Мазгрову. Вот уж поистине нет слов. Признайся, ты удивлена? Странно, если бы ты что-нибудь знала, ибо я ничего подобного и вообразить не могла. Миссис Мазгров божится, что ни о чём не догадывалась. Все мы, однако, весьма довольны. Разумеется, это не то, что в эти закапитана Уэнтворта но зато в 100 раз приятней, чем сочетаться с Чарльзом Хейтером, и мистер Мазгров послал своё согласие. И нынче капитана Бенвика ждут в Аперкросе. Миссис Харвилл признаётся, что муж её горюет о бедной сестре своей, но Луиза, меж тем, их общая любимица. Мы с миссис Харвилл пришли к заключению, что полюбили её ещё больше после того, как её выхаживали. Чарльз всё гадает, что скажет капитан Уэнтворт. Но если помнишь, я сама никогда не думала, будто он не равнодушен к Луизе. Зато и капитана Бенвик никто уж не станет называть твоим обожателем. Не постигаю, как Чарльз мог такое забрать себе в голову. Надеюсь, вперёд он меньше будет со мной спорить. Разумеется, Луиза Масгров могла составить и лучшую партию, однако и это в миллион раз лучше, чем порадница с хейтерами. Мэри напрасно опасалась что сестра может быть готова к её сообщению. Никогда ещё в жизни не бывала она так удивлена. Капитан Бенвик и Луиза Мазгров. Вот уж ни за что бы Энн не поверила. И величайшего труда ей стоило оставаться в комнате, сохранять наружное спокойствие и кое-как отвечать на вопросы приличные случаи. К счастью её их было немного. Сэр Уолтер желал узнать, запрещена ли четвёркой карета Крофтов и располагают ли они поселиться в такой части бата, где мисс Эллиот и ему самому не стыдно будет их посещать, но спрашивал он без особенного любопытства. Как поживает Мэри? осведомилась Элизабет и не дожидаясь ответа. Господи, и что привело их в бат? Они явились ради адмирала, опасается, что у него подагра.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 пытаться представить его с женой на Лаура-плейс, как ты полагаешь, Элизабет? Ах, нет, едва ли. При нашем близком родстве с Леди Делримпл мы не можем не считаться с её интересами и подсовывать ей ненужные знакомства. Не будь мы родственники, но ну куда бы ни шло, но к любому нашему предложению, предложению родственников, она непременно прислушивается. Пусть уж кровты сами ищут себе знакомых в своём кругу.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 После отъезда Генриетты они почти целиком предоставлены были друг другу. И Луиза, едва оправившись после болезни, была надо полагать, особенно трогательна, а капитан Бенвик не был безутешен. Он и прежде против воли об этом подозревала, и вопреки заключению, какое делала мэри из последних событий, они только подтверждали её догадку, что он и к ней самой испытывал теплую и снежность.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 Поистине было забавно, но Эн не сомневалась в том, что она угадала правду. Тот день в Лайме, то несчастное падение повлияли, конечно, на здоровье Луизы, на её нервы, поведение и характер до конца её дней, как повлияли они вдруг на судьбу её. Одним словом, из-за этого всего уж, конечно, следовал вывод, Что если женщина, не оставшаяся нечувствительной к достоинствам капитана Уэнтворта, могла предпочесть ему другого, нового выбору её, какого бы он ни был, не стоило удивляться. А если капитан Уэнтворт притом не лишался друга, то и жалеть было не о чем. Нет, вовсе даже не чувство сожаления вызывало краску на щёки Н и заставляло трепетать её сердце при мысли о том,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 Они отдавали дань простой учтивости, вовсе не ожидая от этих встреч особого удовольствия. Они сюда привезли свой милый деревенский обычай никогда не расставаться. Ему велено было много ходить по причине подагры, а миссис Крофт, хоть подагра ей и не грозила, ходила с ним вместе, не зная устали. Эн куда бы ни пошла, повсюду на них наталкивалась. Леди Рассел чуть ли не каждое утро возила её в своей карете и не было ещё случая, чтобы она, подумав про них,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 Ну и лодка, прибавил он, бросая прощальный взгляд на гравёр и отходя от витрины. Вы намеривались, кажется, что-то мне рассказать, сэр? Да-да, сейчас. Там идёт мой друг, капитан Бриджен. Я только скажу ему здравствуйте. Я не буду с ним останавливаться. Здравствуйте. Он даже глаза вытаращил, почему это я, не с женой. Она бедная осталась дома из-за ноги. Натёрла на пятке валдырь не меньше трёх шиллинговой монеты. Посмотрите-ка на ту сторону, там идёт адмирал Бренд со своим братом. Оба нечтожные людишки. Софи их не выносит. Сыграли со мной однажды скверную шутку, лучших матросов переманили. Подробности как-нибудь потом. А вот и старый сэр Арчибальд Дрю со своим внуком. Смотрите-ка, увидел нас, посылает нам воздушный поцелуй. Принял вас за Софи. Ах, война возьми да и кончись. А юнец-то совсем ещё зелен.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 Мне меньше нравится от того, что напоминает те, которые снимали мы в Норт-Ярмуте. От всех щелей дует точно таким же манером. Так прошли они ещё немного, и Эн отважилась снова напомнить ему о том, что собирался он ей рассказать. Свернув с Милсум-стрит, она надеялась наконец удовлетворить своё любопытство, но ей пришлось подождать. Ибо адмирал намеривался начать свой рассказ лишь тогда, когда они достигнут спокойной тиши Бельмонта. И не будучи всё-таки миссис Крофт, она принуждена была покориться. Зато и дваня оказались на Бельмонте, он начал так: "Ну вот, сейчас вы услышите кое-что для вас неожиданное. Но сперва скажите-ка мне, как зовут ту юную особу, о которой я вам хочу рассказать. Ну, та юная особа, за которую мы все так тревожились. Та мисс Масгров, с которой приключилась вся эта история. Как её зовут? Вечно я забываю. Э, она давно уже успела устыдиться, что она так быстро догадалась, о ком пойдёт речь. И теперь она могла бестрепетно назвать имя Луизы. Да-да, мисс Луиза Масгров. Вот. Сколько разных имён у этих девиц, ей-богу. Звали бы их всех, ну, скажем, Софий, я бы меньше путался. Ну вот, сами знаете, эта Луиза, мы все думали, собиралась замуж за Фредерика. Он не одну неделю ее обхаживал. Непонятно только было, чего они ждут. И до самого этого происшествия в Лайме. Но потом уж понятно стало, что ждут, пока у нее мозги не вправятся. Но и тут как-то все пошло в кось. Ему бы сидеть в Лайме, а он укатил в Плимут. А тут ещё поехал повидать Эдварда. Когда мы воротились из Майнхеда, он поехал к Эдварду, да так у него и застрял. Мы его с нейбря не видели. Даже Сафи ничего не могла понять. А теперь дело приняло уши вовсе странный оборот. Эта юная особа, это самая мисс Мазгров, вместо того, чтобы выйти за Фридрика, собирается замуж за капитана Бенвика. Знаете вы, Джеймс и Бенвика Немного. Я немного знакома с капитаном Бенвиком. Ну вот, она выходит за него замуж. А может быть, они уже поженились? Чего же ещё тянуть? Я считаю капитана Бенвика очень милым, молодым человеком и думаю, он человек безукоризненно честный. Ох, ну да кто же скажет хоть слово против капитана Бенвика? Правда, он всего только капитан третьего ранга, прошлым летом произведён, а сейчас уж не те времена, не продвинешься.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 образцом всяческих совершенств. И после минутного колебания она была начала. Я не хотела сравнивать двух друзей между собою, но адмирал её перебил. Однако дело это решённое. Не сплетни какие-нибудь. Мы всё знаем от самого Фридрика. Вчера Софи получила от него письмо, где он сообщает новость, а он о ней прочитал в письме капитана Харвилла, присланного с театра действий из Аперкроса. Кажется, все они сейчас в Вапперкросе. Энн не могла противиться искушению. Она сказала: "Надеюсь, адмирал, надеюсь, в письме капитана Энтворта не было ничего такого, что могло бы огорчить вас и миссис Крофт. Правда, прошлой осенью казалось, что его и Луизу Масгров связывает взаимная склонность, но полагаю, оба одинаково астыли. Надеюсь, в письме нет ничего, что выдавало бы чувство человека обиженного."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 Теперь ему начинать всё сначала. Следует, полагаю, пригласить его в бат. Софий напишет и попросит его приехать. Уж здесь-то нет недостатка в хорошеньких девушках. Снова тащиться в Апперкросс ради этой второй мисс Мазгров, я опасаюсь, нет смысла. Она уже значится за кузеном, за молодым этим пастором. Не правда ли, мисс Н, стоит попытаться его заманить в бат?